Глава двадцать пятая. Бессилие. Вот значит, почему родители так мало к ней прикасались. Они никогда не обнимали Мору, потому что боялись. Боялись, что и они могут подхватить ту самую хворь, от которой Зикка слегла в детстве. Но Зикка заболела снова. А ненавидеть её сильнее Мора как будто не начинала. Только вот... Зикка ведь её обняла. Накануне, перед отъездом Мора, на первое. Обняла. К кому ещё Мора прикасалась? Кого брала за руки? Кто ещё мог пострадать? Да кто угодно. Рей, Хенна, Пар, Тай. В голове вдруг вспыхнуло. В архиве во время последнего их разговора Тай рассматривает свои ладони. Долго, внимательно, как будто хочет на них что-то увидеть. Он тоже знал. И что же они всегда знали? Знали родители, знали в храме, знали в квартуме, знала даже Хенна с Паром. И кто еще вокруг знает, остается только догадываться. Но пар пропал. И это после того, что случилось здесь, в комнате. Совпадение? Мора вскочила с места и бросилась вон из комнаты. Она должна была найти госпожу Тааре. Прямо сейчас. «Шемус, подай мне челнок, быстро!» — велела она, сбегая по ступенькам. О том, что она оставила в комнате Хенну, а в ванной Рея, она вообще не успела подумать. «И вызови госпожу Тааре!» — добавила она, выскочив в коридор на нижнем этаже. Полуденное светило спряталось за облаками, и из окон на паркет падали плывущие, дрожащие, будто кисель тени. ниши била сизой, мутной мглой. «Шемус!» — позвала Мора, выскальзывая в главный холл. Но Мобус не отвечал. Она выхватила из кармана карту и потрясла её. «Шемус, ты меня слышишь? Мне нужно поговорить с госпожой Тааре!» Зал заметно опустил Выходной был в самом разгаре, и те, кто собирался в город, уже давно ушли — и, наверное, разбрелись по кафе, паркам и голографическим театрам. Под часами на ступенях ещё сидели несколько студентов с книгами. Те плавали в воздухе, сумрачно мерцая, и спорили в полголоса о каком-то уравнении. Услышав имя госпожи Таары, они оглянулись и смирили Мору любопытными взглядами. мобу смолчал «Да чтоб тебя!» Мора едва сдержалась, чтобы в сердцах не переломить карту. «Когда не нужно, Шемус, наверное, доносят о море квартуму Когда нужно его, просто нет. На пути к архиву она не встретила ни души. Перестук её каблуков гулко отдавался под высокими округлыми сводами. Напротив дверей архива кто-то настиж распахнул окно. Она увидела край отодвинутой створки и в коридор задувала. Мора поёжилась. Утром пригревало светило, но теперь погода начала стремительно портиться. Воздух был влажный и пахло настоящей осенью. Тёплые дни подошли к концу — Скоро на остров посыпят короткие холодные дожди, а потом магистрали, крыши и садовые дорожки схватит первая изморось. Но на первом многие деревья, наверное, так и не опадут. Мобус в семейном отсеке рассказывал, что сады на первом вечно зелёные. От распахнутого окна ей навстречу кто-то шагнул, и Мора не сразу поняла, что это Тай. «Нам нужно поговорить», — повторил он как и час назад. «Ты всегда у архива ошиваешься?» — огрызнулась Мора. Честно говоря, довольно часто. Пожал плечами Тай. Это лучшее место в универе. Тихо и никого нет. Он загородил ей дорогу, не давая пройти к дверям. Слушай, нам правда нужно поговорить. А что, заметил у себя симптомы? Тай моргнул. Значит, ты уже слышала. Мора кивнула. Ещё как. Нет у меня никаких симптомов. Смотри. Он показал ей руки, чистые, и белые, не тронутые никакими чёрными пятнами. Честно говоря, довольно логично. Ты меня нисколько не бесишь, только раздражаешь. Особенно сейчас. Пусти, мне нужно вызвать Мобуса, у меня опять карта барахлит». «Ты даже не спросишь, откуда я знаю и почему?» Без обычной своей мрачной иронии спросил Тай. Его голос вообще был каким-то странным. «Мора, я хочу тебе кое-что сказать. Это не про меня. Это про госпожу...» Договорить да он не успел. «2-17-6-1». Громко-грубо прозвучал незнакомый механический голос. «Немедленно пройдите в кабинет директора». Мора сжала карту в кармане. «Куда делся её Шемус? Почему она его не слышала, а теперь вместо него её вызывает голос бездушной программы? Хотя и у Шемуса никакой души, конечно, не было, у него была индивидуальность». «Опять!» — ахнула она. Тай что-то говорил ей вслед, даже крикнул, но Мора не слышала. Да что же этой стерве опять от неё понадобилось? Мора не прогуливала и ничего не нарушала. Если, конечно, в её комнате не обнаружили постороннего. По спине побежали мурашки. Что если это Хэнна? Увидела Рея и тут же о нём доложила. «2.17.6.1?» — кивнула госпожа Ли, когда Мора заглянула в её кабинет. Госпожа Ли стояла посреди комнаты, и её тугая прическа и приглаженное форменное платье никак не вязались с тем беспорядком, что её окружал. Шкафы распахнуты, на рабочем столе гора переворошённых голографических бумаг, а на полу осколки. «Извольте объясниться, по какому праву вы врываетесь в мой кабинет?» Она сложила руки на груди. Под её глазами залегли тёмные тени, и море на секунду почудилось, что это морщины проступают из-под всех её переделок. «Операции же...» просто маски. И то, что директриса старуха, ей не скрыть. Простите, госпожа Ли, вежливо, но натянуто отозвалась Мора. Вы сами меня вызвали. Вызвала. Конечно, вызвала. Потому что вас 21761 видели, и отпираться бесполезно. Вы, кажется, решили со мной поиграть? 21761, я правильно поняла? Решили посмеяться надо мной. Решили, что раз за вами стоит могущественная госпожа Тара, то вам всё можно. «Я права?» — Мора переступила с ноги на ногу, и под её подошвами захрустел осколок. «Если раньше речь шла о банальном непослушании, о неуважении к правилам, к уставу учебного заведения, то теперь...» «2.17.6.1. Вы решили меня выставить идиоткой!» «Я всё верно поняла? Скажите мне!» Директриса выглядела разъярённой, и Море почудилось «Ещё немного, и та на неё набросится!» «Кабинеты преподавателей по выходным пустуют, это верно!» «2.17.6.1». Но я, извольте обратить на это особое внимание, нахожусь в стенах этого учебного заведения круглосуточно. А вы вскрыли мой кабинет, каким-то неведомым мне образом получили доступ к моим документам и перевернули их вверх дном». Госпожа Ли вытянула руку, указав длинным дрожащим пальцем на голограммы бумаг, которые засыпали весь ее стол и покачивались прямо в воздухе. «Вы, 21761, взломали архив с личными делами студентов. Зачем?» Насколько я понимаю, особое внимание вы уделили собственному личному делу. Что именно вы там еще не видели, 2-17-6-1? Как у вас хватило наглости, и как вам это удалось? Это высшее учебное заведение, а не какая-нибудь захолустная лавка. Система безопасности сложнее разве что на оси. И при этом 2-17-6-1 вас банальнейшим образом видели. Мора поюжилась. Ей в кабинете директора делать было нечего а той, кто была так на неё похожа? Витти Хенна говорила, что перед исчезновением пара видели с Морой. Неужели за всеми этими событиями стоит Итса? Послушайте, 2.17.6.1. Госпожа Ли шагнула ближе и мягко, вопреки бушевавшей в ней ярости, сгребла Мору за шиворот. «Я ни в какие суперспособности не верю. Мы с вами живём в реальном мире, а не в сказке. И в богов 2.17.6.1. Верит? Прошу прощения за это выражение». Конченые идиоты. Или те, у кого нет стержня. Вся эта религиозная чушь, второсортное запудривание мозгов. Ваша сестра 2-17-6-1. Больна обыкновенной лихорадкой. Я в этом более чем уверена. А то, что вокруг вас соорудили, и я не устану это повторять, банальный мыльный пузырь. Не воображайте о себе лишнего 2-17-6-1. Вы не сильнее и не особеннее других. Мора смотрела прямо в ее глаза. Светло-голубые, холодные, пронзительные. И поняла, что дрожит. Но не от злости и ни от возмущения. Что, если она и вправду не особенная? Что, если её сестра больна не из-за моры, и никакое крепкое объятие со слезами раскаяния её не вылечит? В воздухе разлилась тихая трель, и госпожа Ли отпустила мору. А вот и его святейшество. Я уже передала ему всю информацию о сегодняшнем происшествии. Она взмахнула рукой, и перед ней выросла голограмма. Фигура его святейшества слегка светилась, и Мора почему-то не кстати вспомнила рассказы о видениях отмеченных. «Доброго дня, госпожа Ли», — усталым голосом начал его святейшество. «Я получил ваш запрос об исключении, но, увы, одобрить его пока не могу». Мора смотрела на Рида сбоку, но всё равно видела его взгляд. Тяжёлый, тёмный. Да и в тоне его сквозили нотки раздражения. «Ваше святейшество!» — вскинула руки директор. «Я не просила о переводе 21761 на третье кольцо, или хотя бы на второе. Я говорила лишь об исключении из моего учебного заведения. В свете недавних событий...» «В свете событий», — перебил ее Рид. «Я очень прошу вас, бедную девочку, не тревожить». «Ах, Мора, и ты здесь!» Он слегка развернулся, смерив ее внимательным, слегка тревожным взглядом. девочка С чего это он с ней так нежно? Неужели в квартуме все еще подумывают о том, что предположение о ее силе — правда? «Ваше святейшество!» Звенящим от негодования голосом окликнула его госпожа Ли. «Вы, вероятно, не дослушали мое сообщение. Документы университета взломаны и перерыты. И в том, что виноваты здесь именно 2.17.6.1? Никаких сомнений нет. Ее видели, я сама ее видела. вы только мельком. Но мне хватило и этого». Документы, которые она искала, касались её самой. Более того, есть основания полагать, что исчезновение вашего племянника... Госпожа Ли...» Рид сжал пальцами переносицу. «Я вас прошу о моём племяннике перед студентами не говорить. Я взял это дело под личный контроль, и вам об этом беспокоиться не стоит. Тема закрыта. Племянник. Значит, в квартуме у пара не просто какая-то там родня. Его святейшество?» Его дядя. Но что же всё-таки случилось с паром? Не виноваты ли в его исчезновении метка Моры? «Ваше святейшество, я просто не понимаю!» Разговор окончен, госпожа Ли. Мне нужно возвращаться к работе. «Подождите!» — выдохнула Мора. Рид снова повернулся к ней, но не оборвал, и она заговорила. «Ваше святейшество, позвольте мне увидеть сестру. Я должна её увидеть, должна... должна попробовать...» Слово «вылечить» Мора не решилась произнести. От мысли, что она может быть на это способна, кровь прилила у неё к щекам. Она должна быть особенной, просто обязана. Мора, отправляйся к себе в комнату. О Зике тебя волноваться не стоит. На первом кольце лучшие врачи и её выздоровление — вопрос времени. Он чуть ни слова в слово, повторил за госпожой Таары. «Но если виновата я...» — пролепетала Мора. «Разговор окончен, Мора». Мягко, но все же решительно оборвал ее Рид. «Подождите, ваше святейшество! А как же мои тесты? Мне уже давно обещали выслать допуск, но он до сих пор не пришел. Мне кажется, у меня что-то не в порядке с картой». Она не думала сейчас об операции. Куда больше ее поразила другая мысль. «Если на ее карту придут протоколы доступа в центральный медцентр, где должны взять ее анализы, она сможет попасть к Зике». «С твоей картой и все в порядке. Доступ тебе не высылали». Я бы попросил тебя не уходить с территории университета. В ближайшее время к тебе пришлют лаборанты и возьмут пробы на месте. Мора вспыхнула. Они не хотят, чтобы она заходила в медцентр. Ведь, имея доступ в клинику, она сразу пойдёт к сестре. А они... они не хотят, чтобы Мора видела Зику? До свидания, Мора. До свидания, госпожа Ли. Рит кивнул сначала море, потом директрисе, и голограмма мигнов растворилась в воздухе. Госпожа Ли так и смотрела перед собой. Туда, где ещё секунду назад висела фигура его святейшества. «Иди», — процедила она, наконец. «Не слышала? Иди!» От волнения госпожа Ли перешла на «ты». Мора только кивнула и тихо вышла. О каких бы там шариках или мыльных пузырях не говорила директор, сейчас Мора точно сдулась. Всё её возмущение, всё раздражение, почти злость, всё это как рукой сняло. До того, как она поднялась в кабинет госпожи Ли, море казалось, что изменилось всё. Мешок с тайнами продырявило. Тайны посыпались наружу. А сейчас ей велят просто вернуться в свою комнату и что, жить как прежде? Сидеть, сложа руки, и ждать, пока ей расскажут, что она такое и что стало с её сестрой? А может, ничего с её сестрой и не происходит, и Мору просто специально держат в неведении? Только ради чего? И тут на лестнице, ведущей в главный холл, Мора встала как вкопанная. Она вспомнила разговор его святейшества и Маккуса, который подслушала на оси Итса. «Никакого лечения, даже боли утоляющего», зазвучал в её голове голос. Глаза у Моры расширились. В квартуме тогда тоже говорили о Зике. а девчонке, два пятьдесят, сколько-то там». Мора не помнила точный номер Зики, но начинался он именно так. «Это она». Хуже того, они не собираются ей помогать, они хотят с ней что-то сделать. После возвращения со второго кольца обратно в университет Итси ощущала себя потерянной. Она едва помнила, как поднялась по ярусам наверх к проходному пункту, как преодолела его, пытался ли её кто-то остановить. Она помнила лишь, что сменила заляпанное бурыми пятнами платье на новое, алое. Такую форму она видела на всех местных студентах а ей нужно было соответствовать окружению. Кажется, она нашла его не в своей комнате. Ей встретилась какая-то перепуганная девчонка с парнем, но трогать их она не стала. Слишком болела голова. Итси чудилась что она больше не отличает реальность от видений с зелеными искрами. И она только и делала, что пыталась удержать своё сознание воедино. Что с ней? Почему ей так плохо? Такой бессильной, как теперь, она ещё никогда себя не чувствовала. От жуткой, разрывающей голову изнутри боли её сознание плыло. Перед глазами плясали зелёные искорки, в ушах звенело, а пальцы кололо. Ица то и дело начинало казаться, что она видит себя откуда-то сбоку, со стороны, как будто её душа вылетала и следила за ним со стороны. Но Ица держалась за свою душу крепко. Она не собиралась так просто сдаваться. И это чувство безволия, собственной беспомощности, которое она испытала там, в кабинете госпожи Ли, заставляла её сжимать зубы крепче. Эта старуха выгнала её, как жалкую Рику. Итца уже не помнила, почему и о чём они говорили. Не помнила, говорили ли они вообще. Она ли сейчас стояла перед директором? Ей казалось, что она уже заходила в этот кабинет, чтобы разобраться, кто она такая. Но тогда в нём никого не было. От чудовищной головной боли, из-за которой сверкала перед глазами, Итца едва соображала. Всё, чего ей хотелось, — это избавиться от этой боли и вместе с ней от бессилия. «Думаешь, я никакая не особенная?» Когда дверь распахнулась, госпожа Ли обернулась, брови сведены, лоб нахмурен. «Я же сказала тебе!» Начала она, но в глазах её тут же вспыхнуло удивление, как будто она увидела совсем не того, кого ожидала. Итца не дала ей закончить. На ходу она подхватила с пола кривой длинный осколок и одним точным движением — Всадила его госпожи Ли между рёбер. Ица прекрасно помнила строение человеческого тела. Чтобы попасть в сердце, прицеливаться ей было не нужно. «Вот тебе и сила!» — шепнула Ица прямо на ухо госпожи Ли. Головная боль отступила. Выдохнув, Ица отшвырнула осколок, развернулась и вышла. Теперь ей стало легче.